Дом души, дурной глаз и лимоны. Зеркало и зеркальные поверхности окружают человека 20-го столетия со всех сторон. В древности, увидев свое отражение, человек мог чаще всего в воде. Наверное, очень напугался он когда-то, увидев свое лицо в глазах соплеменника. Древние индусы, открыв это свойство человеческого глаза, решили, что в зрачке живёт маленький человечек пуруша, то есть душа. Когда на острова Новой Гвинеи завезли зеркала, тамошние жители вообразили, что обнаружили дом души. Вот какую историю с зеркалом рассказывает одна русская сказка. Однажды привез мужик к жене из города, куда он ездил на ярмарку, разные подарки. А круглое зеркальце отдать забыл. Жена приметила этот сверток. Как-то, сгорая от любопытства, в отсутствие мужа, развернула его, да в слезы. Прибежала свекровь. «Что такое? Что за беда?» — молодуха в ответ. «Глянь-ка, какую раз красавицу себе мой Ваня привез! Щеки румяные, глаза блестят, губы алые, ах ты разлучница!» Глянула свекровь, и ну смеяться. «Где ж тут красавица? Старуха вон страшная оскаляется, а зубов-то раз-два да обчелся!» Начался у них спор да крик. «Каждое зеркальце тянет, да свое твердит поспешил на шум свёкр посмотрелся в подарок рассердился тфу бабы неразумные и что только не выдумают где тут старуха где тут молодоуха где отвон оттольно меня выглядывает а уж злющий-то как ой хорошо сын скоро пришёл до да положил конец спору молодок-то обрадовалась а старикам горько стало что сами над собой посмеялись. Каждый из семьи мужика видел в зеркальце своём и по-своему рассказывал об увиденном. Соверные наши предки тоже наделяли душу, живущую в их воображении, разными свойствами. Они представляли души высокого роста и низкого, полной тощи, коварные и злые. Мы сейчас нередко говорим: у него добрая или злая душа. Из такого представления о душе и месте её пребывания и родилась примета о дурном глазе. Люди вообразили, что злой глаз, из которого глядит злая душа, может причинить вред другому человеку, сглазить его. Людей с дурным глазом называли колдунами, ведьмами, боялись их. Дожила эта вера и до нашего века. В 1936 году в городе Чикаго некий Финкель зарабатывал на этом нелепом суеверии большие деньги. О нём шла слава как о человеке с дурным глазом. И Финкеля специально нанимали организаторы спортивных состязаний. Выходят, например, на ринг боксёры или борцы, а им сообщают, что сегодня среди зрителей присутствует Финкель. Через некоторое время Боксёр замечает, что на него пристально глядит этот таинственный человек. Какая уж тут борьба. Спортсмен начинает нервничать, делать промах за промахом и в итоге проигрывает. Но проигрывает он вовсе не из-за дурного глаза. Обыкновенный человеческий глаз сам по себе не может причинить никакого вреда. Дело тут в другом в самовнушении и внушении в работе головного мозга нервной системы если бы чекаксскому борцу или боксёру заранее не сказали что на него будет смотреть финкель как знать кто победил бы в состязании наверняка дело решили бы сила ловкость сообразительность но было сказано слово и спортсмен дал волю своему воображению оно а не противник и одержала решительную победу. В одном из южных городов России ещё до Октябрьской революции произошёл такой случай. Молодой мичман подговорил мальчишек сорвать выступление духового оркестра, надеявшего всему городу исполнением царского гимна. Ребята уселись в первом ряду перед оркестрантами, и когда те начали играть, вынули из карманов лимоны и принялись есть их. Буквально через несколько минут вместо стройной музыки началось что-то невообразимое. Вид лимонов, искаженные гримасы и лица ребят вызвали у оркестрантов соответствующий рефлекс, обильное выделение слюны. Ну, а уж тут на духовых инструментах не очень-то сыграешь. Бывает, что у суеверных людей сбываются приметы о дурном глазе. Посмотрит, к примеру, на пышущего здоровьем младенца человек с чёрными глазами, похвалит его, а у своей верной матери душа в пятки, как бы не сглазил. И только об этом начнёт думать, расстроится, растеряется или забудет ребёнка одеть потеплее или не накормит вовремя, ребёнок раскопризничится, а то и заболеет. Сглазили, уже уверена мать, хотя виновата она сама.